Глава вторая. Сведения об Уильяме и его родителях, овчарке, Ромул и Рэм к берегу. Отец Уильяма, мистер сигрев человек очень образованный, много лет имел контору в Сиднее, главном городе Нового Южного Уэльса, и теперь, после трехлетнего отсутствия, возвращался обратно со всей семьей. Он купил у правительства большие земли, с тех пор сильно поднявшиеся в цене, и получал большой доход от разведения скота. Во время его пребывания в Англии имением прекрасно заведовал управляющий, и Сигриф вез с собой множество вещей, необходимых для сельского хозяйства, для дома и тому подобное. Миссис Сигрев, приветливая женщина, не отличалась здоровьем. Уильям, старший из детей, был умён и весел. Его брат Томас, шестилетний мальчик, поражал необдуманностью, но казался очень милым ребенком. Их сестре королине минуло семь лет, а маленькому здоровяку Альберту еще не было и года. За ним смотрела молодая негритянка, которая явилась в Сидней с мыса Доброй Надежды и отправилась в Англию вместе с семьей Сигрева. Упомянув обо всех бывших на палубе Великого океана, упомянем также о двух овчарках мистера Сигрева и о маленьком терьере капитана Осборна. Волнение утихло только на четвертый день – Матросы развесили свое промокшее от дождя и брызг платья на канатах, и капитан велел поставить паруса. Дул нежный ветерок, и судно шло со скоростью четырех миль в час. Миссис Сигриф сидела на корме, ее муж и дети были подле ее. К ним скоро подошел и капитан Осборн. — Ну, мастер Томми? — спросил он. — Вы довольны, что буря утихла? — Мне было все равно, — отозвался Томми. — Я только расплескал суп. А вот Юнона, как упала со стула, да так и покатилась вместе с маленьким. Папа поднял их. Слава богу, что Альберт не убился, — заметила миссис Сигрев. Он убился бы, если бы Юнона не думала исключительно о нем, забыв о себе, — заметил Сигрев. — Правда, правда, — сказал Осборн. — Она спасла ребенка, но, кажется, сама ушиблась. — Да, стукнулась головой. С улыбкой ответила Юнона. «Еще хорошо, что у тебя на голове такая густая шерстяная шапка!» Со смехом заметил Осборн. «Но все равно, Юнона, ты славная девушка!» В это время Осборна отозвал Мейкинтош. На палубу выбежали овчарки. «Сюда, рому Сюда, Рэм!» Позвал их Уиль. «Вот что, сэр!» Спросил Риди, стоявший невдалеке. «Позвольте вас спросить, что это за странные имена у ваших собак?» «Я никогда таких не слыхивал. Кто были эти Ромул и Рэм?» «Ромул и Рэм?» – ответил Сигрев. «Имена двух братьев-пастухов. В древние времена они основали большой город Рим, который впоследствии сделался столицей Великой Империи. Люди эти были первыми царями Рима и правили вместе». «А выкормила их волчица Риди?» – прибавил виль «Ну, что вы скажете?» «Скажу, что это была диковиная кормилица, мастер Уильям». «И Ромул убил рема продолжал мальчик. «Не мудрено, так был воспитан», — заметил Риди. «Но за что он убил брата?» «За то, что тот слишком высоко прыгнул», — со смехом сказал Уильям. «Мастер Уильям шутит?» — спросил Риди, обращаясь к Сигреву. «И да, и нет». История рассказывает, что Рэм обидел Ромула, перескочив через стену, которую тот построил, и Ромул убил его. Но на древнюю историю нельзя полагаться. «Да, кажется, и на древних братьев тоже», – заметил Риди. «Но давно известно, что вдвоем не сделаешь дело». «А теперь мне хотелось бы сойти вниз», – заметила миссис Сигрев. «Может быть, Риди отнесет малютку?» Когда все спустились в каюту, капитан сказал, что он успел определить, где находится судно, и прибавил, что оно в ста тридцати милях от мыса Доброй Надежды. «Если ветер продержится», — заметил сигрев — «мы завтра же придем к берегу. Может быть, Юнона, ты увидишь твоих отца и мать?» Бедная Юнона покачала головой, из ее глаз покатились слезы, и она с печальным лицом сказала что ее отец и мать принадлежали голландскому бюргеру, который, купив их, уехал далеко от берега. Ее разучили с ними, когда она была еще очень мала, и оставили в Каптоуне. «Но теперь ты свободна, Юнона», – сказала миссис Сигриф. «Ты побывала в Англии, а тот, кто ступит на берег Англии, делается свободным». «Да, я свободна, миссис ответила Юнона. «А все-таки у меня нет отца и матери». И негритянка заплакала, но Альберт погладил ручкой ее черную щеку, и она снова улыбнулась.